Глава 65. Опоздали. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Вспышки эмагии, никак не слабее второго уровня. Если бы Сергей Шестаков не знал, что сверхчувство не способно ошибаться, он бы просто не поверил своему восприятию. К эмагу просто не могла так рано вернуться его сила. Инквизитор рассчитывал, что опустошение продлится как минимум двое суток. Но действительность по своему обыкновению вновь преподнесла сюрприз. И ему здорово повезет, если эта ошибка не станет роковой. Произошло нечто непредвиденное, ускорившее возвращение силы к Логинову. Кажется, эти болваны-гангстеры умудрились настолько разозлить и мага, что его ярость преодолела даже опустошение. Судя по мощи вспышек, сейчас они за это жестоко расплачиваются. Но инквизитор это утешало слабо. Он вновь опоздал, упустив реальнейший шанс тихо уничтожить опасного возмутителя спокойствия. Теперь к нему и приближаться бессмысленно. Внезапно шестакова прошиб холодный пот. Там ведь сейчас идет настоящий бой. Логинов уничтожает боевиков мафиозной группировки вооруженных до зубов. Если хоть одна шальная пуля попадет в голову Эмагу, пиши пропала. Все окрестные районы окажутся в руинах. Как после мощной бомбардировки, надо немедленно организовать его прикрытие. Инквизитор оглянулся на свой немногочисленный отряд, всего трое. Остальные рыщут по разным районам Екатеринбурга в поисках Логинова. Не густо, но против кучи гангстеров хватит, только бы не опоздать. И Шестаков охрипшим от волнения голосом скомандовал: "Все в машину. Едем на вспышки!»